И работа началась. Осторожно совком, взятым из чемодана, они сняли слой шлака. Показались доски. Дом был старый, строился, когда для перекрытия применялись деревянные доски. В руках появились фомка, ножовка и другие инструменты, которыми они проделали дыру. Тот, который пришел с чемоданом, достал моток веревки. Один конец привязался со стропила другой к чемодану и спустил его вниз. Затем друг за другом они спустились по веревке сами. Один из них повернулся к напарнику. «Жор, глянь в окошко!» Тот подошел к окну и внимательно осмотрел двор. Все было спокойно. «Порядок!» Я больше боялся, что сторож не спит. Не хотелось на мокруху идти. Можешь начинать. А если там ни хрена нет? Да что ты, мужик? Я сам видел днем. Тысяча шесть не меньше осталось. Давай, Степа, начинай. Но Степан медлил, и это разожгло жору. Ну что, резину тянешь? Может, дрейфишь? «Иди ты! Это на твой куриный ум! Бери сверло и крути, здесь подумать надо!» Он положил чемодан на пол и, поочередно щелкнув замками, поднял крышку. Сверху лежали медицинские резиновые перчатки. Степан снял с руки кожаные и натянул эти из чемодана. Затем, подсвечивая себе, Тоненьким лучиком фонарик тщательно начал осматривать громадный сейф. Наконец он нашел то, что искал. Еле заметный тоненький проводок тянулся к плинтусу. «Возьми в чемодане плоскогубцы и кусочек провода», — полголоса приказал Анжоле. И тот, вытянув шею, замер у окна. «Ты что, оглох не слышишь?» Жора молча с напряжением смотрел в окно. Степан выключил фонарики и подошел к нему. Увидел что-нибудь. Жора повернул голову. Степа, милиция, ей-богу, милиция. Я видел, как двое ко входу пошли, а трое к стене. Давай рвать когти. Они молча бросились к чемодану и начали собирать инструмент. В коридоре послышались шаги. И они, отталкивая друг друга, бросились к веревке. Степану мешали резиновые перчатки. Он никак не мог двигаться вслед дежурой. Соскользнув вниз на пол, он лихорадочно содрал с рук перчатки и начал быстро забираться на чердак. Кража. «Товарищ майор, да я. Здравствуйте, докладывает помощник дежурного Басалай». Полковник Сивидов приказал позвонить вам. Что случилось, спросил Ветров, постепенно приходя в себя после сна. На кирпичном заводе неизвестные проникли через чердак в помещение кассы. Взяли что-нибудь? Пока неизвестно. Там сейчас наша оперативная группа. Выстреливай машину за мной. Да, через несколько минут будет у вас. Хорошо, выезжаю. Ветров. Наскоро сполоснул лицо холодной водой и, одеваясь, посмотрел на часы. 320 двадцать. Вскоре милицейский газик, повизгивая шинами на поворотах, мчался к месту происшествия. У здания завода стоял другой автомобиль, на котором обычно оперативные группы прибывают по сигналу к месту происшествия. Ветро молча прошел мимо стоящих у входа милиционеров, и на первом этаже в коридоре столкнулся с начальником уголовного розыска Севидовым. Опять тот же почерк? Одни и те же сволочи. все их проникли? Не успели. Сигнализация сработала? Да нет. Парень позвонил по 02. Он с девушкой стоял у дома напротив завода. Увидели, что какой-то тип чемоданом на территории завода через забор перелез показался подозрительным. Вот и позвонили на наше счастье.